Глава двенадцатая. Со своими обязанностями мы справились на ура. Концепт презентации был тщательно продуман и исполнен в лучшем виде еще месяц назад. Руководил всем заместитель шефа Владислав. Он же внес определенный креатив, который, впрочем, был полностью одобрен заказчиком. Мне оставалось просто следить за исполнением, что я с удовольствием и делала. Встретила моделей, которых мы наняли, раздала им униформу в виде коротеньких джинсовых шортиков и клетчатых рубашек. Завершали образ ковбойские шляпы и высокие сапоги. Девушки дефилировали возле внедорожника и фотографировались с посетителями. «Правда я гений!» — самодовольно ухмыльнулся Владислав. Я бросила беглый взгляд на петуха, красующегося на его футболке, и хмыкнула. «Здорово обыграл тему ранчо!» — продолжал восхищаться собой коллега. Он и правда позаботился, чтобы наша площадка напоминала эдакую деревенскую ферму. Вокруг стояли миниатюрные стога свежей соломы, небольшой деревянный заборчик, из-за которого призывно улыбались грудастые девицы. «Главное, чтоб клиенты остались довольны», — осторожно заметила я. «Черт!» — неожиданно выругался Владислав Сергеевич, заставив меня нахмуриться. «Сколько времени, Варюша!» «Уже полдень», — отрапортовала я, бросив беглый взгляд на экран своего смартфона. Курицы опаздывают. «Экран на месте!» — кивнула в сторону натянутого полотна с изображением курятника. «Я это, взял на себя смелость, так сказать, натурализовать шоу?» «В смысле? Ну, заказал настоящих курей!» «Чего?» — изумленно воскликнул я. «Еще Гринписа на мою голову не хватало. А Борис Иванович в курсе?» «Шеф дал мне полную свободу действий. И все же, мне кажется, это уже будет лишним». Тут появился курьер с доставкой. Влад обрадовался появлению груза и отправил меня принять его. Я пожала плечами и пошла за пареньком. Выйдя к черному ходу, увидела, как на асфальт выгружают бочку. Хм, с каких это пор пернатых перевозят в такой таре? С замиранием сердца заглянула внутрь. Опасения не оправдались. Живность, находящаяся там, была живой и вполне активно двигалась. Правда, это были вовсе не куры и даже не цыплята. а «Осминоги!» — вскричала я. — Какого... Какого, собственно, чёрта? Пришлось долго объясняться наломанным французкам, но курьер уверял, что всё это добро заказывали мы. — Я это принимать не буду! — отрезала я. — Возвращайте назад! Ноу — No! возмутился парень. — Типа, забирайте, ему тоже не надо. Я на всякий случай ещё разок заглянула в бочку. Не привиделось ли мне это всё? Нет, не привиделось. Упитанные осьминоги продолжали копошиться в воде, бедненькие. Может, отпустите их в речку? Мисс? Сколько? Договорились, что за сто евро с осьминогом устроят побег. Достала из сумочки кошелек и рассчиталась. Курьер расплылся в улыбке и забрал деньги. Но одному из моллюсков, видимо, что-то не понравилось, и он, прицелившись вероломно, пустил в меня целую струю чернил. Пока я отходила от шока и пыталась как-то стереть с лица отвратительную пахнущую синюю краску, парень быстро закатил бочку обратно и смылся. Я же растерянно оглядывала проходящих мимо людей, шарахающихся от меня. Боже, какой кошмар! Нужно дойти до туалета и попробовать привести себя в порядок. Я вернулась в зал, старательно пряча физиономию под распущенными волосами. Глаза слезились от яркого света софитов. На время потеряла ориентацию, стараясь вспомнить, где здесь дамская комната, в которую обычно всегда километровую очередь. Ничего, распугаю всех своим внешним видом, пусть думают, что я заразная. Пока я Искала взглядом нужный коридор, услышала рядом знакомый до боли голос. Варвара Повяновна, вот так встреча. Отчаянно краснея, я медленно обернулась и буквально уткнулась носом в Глеба Стрельникова.